Глава 18. Как ночь прошла? Вам было удобно? озабоченно спросил Викан Сарма, подавая мне крошечную чашку на блюдце. Видимо, по местному обычаю. Я привыкла кофе пить ведёрными кружками. Да и Макс раньше не был замечен с напёрстками вместо чашек. Да, пап, конечно, нам было удобно, подтвердил Никита. Он сам взял себе чашку, не ожидая, пока отец подаст. Максар, что ты торопишься? Не даёшь мне за тобой поухаживать, посетовал Викан. Ухаживай за дамой я как-нибудь сам, усмехнулся Никита. Да и к чему нам вообще это всё? он повёл рукой. А попроще нельзя, как раньше дома. Нельзя, строго сказал Викан. Что было там, то было там. Здесь кара быстро вернула мне вкус к исконному укладу тронария. Викансар мы позвал нас в свою беседку на кофе. Именно в библиотечную беседку. Выпить кофе просто на кухне или на ходу конец в столовой было никак нельзя. Дорогих гостей положено было причечать по первому разряду. Это да, у тёти не заболуешь, согласился Никита. Или мне следовало здесь называть его макисарой? Голова шла кругом от странных вопросов, от суеты вокруг нас. У тети Кары забаловать действительно трудновато. Это была не женщина, а воплощение железной дисциплины и идеального порядка. Уж на что я, девушка серьёзная и даже можно сказать, строгого поведения, но тут у меня было не потягаться. Кара очень волнуется, что вам в вашей комнате тесно. Папа, двоим, как ты выразился, стройным кикимерам не нужна слишком широкая кровать, в который раз заверил отца Максара. Пока они препирались из-за всяких милых семейных мелочей, я молча обмакивала губы в чашечку с кофе. Сделав нормальный глоток, я осушила бы этот напирсток враз, а это, видимо, стало бы неуважением к церемонии. С того самого момента, когда мы покинули портальную башню Таркалина, мои мысли вертелись по кругу. Ты постоянно прокручивала в голове разные варианты, с какой стороны можно было бы приступить к поиском Райды. То вдруг щёлкнул какой-то тумблер в голове. Я долго не могла думать ни о чём другом, кроме как о нашей коммуне, ребятях, которых мы так внезапно бросили на неопределённое время. Вот так я и провела ночь в гостевой комнате, то с мыслями о ребёнке Никиты, то в страхе за Эрика. Мне почему-то казалось, что наша новая надзирательница Маша Иванова, такая на первый взгляд нормальная и спокойная, выкинет какой-нибудь неожиданный сюрприз. Например, приедет с внезапной внеплановой проверкой прямо сейчас. Перетряхнёт коммуну и обнаружит не только наше отсутствие, но и неучтённую кикимору и её ребёнка. А потом тумблер щёлкнул ещё раз. И вот уже надзиратели трудные коконы и нелегальные кикиморы оставались где-то на заднем плане. И меня снова как дубинкой по голове била мысль, что я сейчас нахожусь практически нигде. В каком-то неведомом измерении, то ли во сне, то ли в иной вселенной, где меня не должно быть, и место там мне не оставлено. Но я здесь, и вокруг меня происходят важные вещи. Я должна помочь этим важным вещам происходить так, как нужно для спокойствия и счастья моих любимых людей. Я здесь не только зритель. Если я буду просто смотреть и ждать неизвестно чего, это неизвестно, что нас добьёт. Никита присоединился ко мне поздно, уже глубокой ночью. Его разговор с отцом затянулся и совершенно вымотал их обоих. Хотя давно я не видела Никиту или Макса таким счастливым. Вы спрашивать подробности разговора я не стала. Решила, что всё равно они от меня никуда не денутся. И действительно, оставшаяся до рассвета время Никита Макс Максара рассказывал мне, как отреагировал отец на его исповедь. Как устроил ему допрос с пристрастием, по всем правилам идентификации подселенца. Закончилось всё прекрасно. Отец признал сына. И хорошо, что разговаривали они без свидетелей. Ни один свидетель не выдержал бы такого. Я уж точно в собственных слезах потонула бы. Я была рада за них обоих. И хотя вот эти все пафосные церемонии в библиотеке были, наверное, лишними и отнимали драгоценное время, торопить события было нельзя. Поэтому я смиренно сидела с чашкой и блюдцем в руках и слушала отца и сына, которые из уважения ко мне беседовали по-русски. Правда, это их нисколько не затрудняло. Всё-таки больше 20 лет жизни семья Сарма Серовых в Питере сделала русский родным даже для Викона. Мой взгляд скользил по книжным стеллажам, по узким полкам с привычными книгами и с коробками, в которых могло быть что-то вроде дисков. Книги, рабочий стол, множество светильников. Некоторые из них пришлось зажечь даже сейчас, в полдень, потому что сквозь плотное оплетение ветвей и листьев свет в широкие окна проникал с трудом. На чайном столике или кофейном, видимо, по обстоятельствам, на затейливом чеканном подносе стоял большой кофейник и ещё одна пустая чашечка с блюдцем. "Папа, ты ещё кого-то ждёшь?" уточнил Макисара, поняв, куда я смотрю. Вчера приехал мой ученик, кивнул Викан. После каждого путешествия он останавливается у меня, рассказывает о том, как прошла отработка плана, и мы разрабатываем дальнейшие действия. Теперь он бывает только в коротких экспедициях, так что приезжает ко мне часто. Он скоро к нам присоединится. Вы обязательно должны познакомиться с ним. Он когда-то был одним из лучших моих учеников. А теперь не только первый помощник, но и основной заказчик. Его личными усилиями и его деньгами держится и мои исследования, и Викан лукаво усмехнулся. Мой уровень жизни. Он местный, насторожился Макисара или переселенец из Старколина. Не просто местный. Викан многозначительно поджал губы. Он член правящей семьи Траунари. Макисара только головой покачал. Ну и ну. Правившая семья снова решила пользоваться твоими услугами. Я думал, после того случая это невозможно. Ну, после того случая прошло много лет, и кое-что теперь переосмыслили. Меня больше не обвиняют в смерти принца Тайвела. Никто не возражает против того, что я снова работаю публично. Мои теории усиленно разрабатываются всеми, кому не лень, усмехнулся Викан. Я согласился с этим. Теории перспективны и очень важны, но в практические технологии они в любом случае превратятся уже не при моей жизни. Вот об этом не надо, пожалуйста, строго сказал Максара. Что за мрачные мысли? Не переживай. Я не собираюсь умирать, отмахнулся Викан. Мне ещё внука воспитывать, как выяснилось. В общем, я отдал права на многие свои разработки. Чем больше народу попытается сделать что-то весомое и практическое, тем лучше для всех. А то, что принц Арес ушёл с головой в наше с ним общее дело, это прямо, скажем, сильно помогает мне во всех отношениях. Мы с Макесарой переглянулись. Арес, принц Арес. Да, младший брат Тавила. Мы его пропавшего друга подтвердил Викан. Собственно, Арес и настоял на том, чтобы те старые обвинения были с меня сняты. Но он никогда не верил в то, что я мог намеренно причинить вред его брату. Смотри, папа, недоверчиво покачал головой Макисара. Будь осторожней. Милость правящей семьи штука переменчивая. А нам ну, как в Питер возвращаться придётся. Не это ж, я второй такой эмиграции не переживу, уверенно сказал Викан. Не волнуйся, Маки. Я осторожен ровно настолько, насколько это необходимо и достаточно. У меня есть и другие заказчики. Я разрабатываю для них оптимальные маршруты проникновения и подбираю тарки, в основном для особых, сложных случаев. На работа с Арисом у меня в приоритете. И что именно вы с принцем делаете? В чём заключается эта работа? Ивикон помолчал немного. Не подумай, Макесара, что я не хочу с тобой делиться, протянул он. Но я боюсь, что с твоей слабой теоретической базой ты просто не поймёшь, о чём речь. Но я хотел бы понять, возразил Макесара. Заодно и язык бы подтянул, и базу теоретическую, а то много нехороших вещей может случиться из-за неведения, как выяснилось. Конечно, благодаря моему футляру я знаю о родине куда больше, чем знал до своей смерти. Но этого всё равно мало. Или ты опять не согласен? Хорошо. Кажется, Викан был расстроен. Я расскажу тебе потом, попозже. А вот и принц Арес. В дверном проёме возникла высокая, сухощавая фигура нашего нового знакомого, путника из портальной башни. Если бы я пару минут назад не услышала, кого именно Викан ждёт, я бы ни за что не узнала принца Ареса. На нём уже был несиний дорожный костюм. О широкие кремовые брюки и безрукавка, расшитая ярким орнаментом. Этокий беззаботный отпускник нагаях. Правда, у этого отпускника рука оказалась забинтована в двух местах. Да и болезненная бледность никуда не исчезла. Но всё равно, словно другой человек пришёл. Он приветливо улыбался, когда любезно здоровался, а потом узнал нас с Максом и вытаращил глаза. Дальше началась суета. Викон сияет счастья представляет на своему высокорождённому коллеге. Маккесаров вступает в разговор, и вот они с Ариасом, забыв расцепить руки после рукопожатия, уже что-то оживлённо обсуждают. Викон перебивает их, указывая на стол с кофейником. Я молча сидела, смотрела, слушала, понимая из их беседы только имена и думала: а что я здесь делаю, когда мне сейчас нужно быть в Камоне? Тумблер в моей голове никак не хотел переключаться в режим здесь и сейчас. Наконец, формальности при официальном знакомстве были исполнены. И Арес подошёл ко мне и низко склонился. "Здравствуете", старательно выговорил он по слогам. "Здравствуйте", я кивнула, не зная, то ли мне вскакивать, то ли оставаться сидеть, как там у них по этикету полагается. Я очень плохо говорю на вашем языке, поведал он с натугой. Понимаю очень лучше. Неудержимо захотелось съязвить, но я решила держаться приличий. Принц не был виноват в наших бедах и в моём раздражении. Хорошо, я учту. Я заставила себя улыбнуться. Я не поверил вам в башне, сообщил он, медленно подбирая слова. Простите, Ничего страшного, это естественно. Ариас традальчески наморщил лоб. Видимо, такого сложного слова он не знал. И я бы не поверила на вашем месте. Он улыбнулся. Мне же было так трудно заставить себя ещё раз улыбнуться ему в ответ. Наконец, Макс поспешил мне на помощь. Извините, мы оставим вас, сказал он, подойдя, и тут же что-то вежливо объяснил Ариасу на родном языке. Я поскорее отставила чашку на столик и вскочила. Мужчины обменялись чёткими кивками. А мне Арес снова протянул ладонь, как тогда в башне. Но на этот раз я, едва я вложила руку в его ладонь, он прикоснулся к ней сухими, твёрдыми губами. Ох, как, значит, я попала в круг дам, достойных настоящего ритуального, аристократического поцелуя, а не имитации. Мы вышли из библиотеки, оставив Виканы и Ареса обсуждать их дела. Ох, Макс, как же всё это тягостно. Эти правила и ритуалы только время впустую тратим. Согласен, кивнул Макс. Всё это очень интересно и важно, но нашей беде это никак не поможет. Пойдём в дом, попробуем решить, что делать дальше. А Ця пока рассказал только то, что у него есть внук. О том, что мы здесь его ищем, я не говорил, но сказать всё равно придётся. Мы пошагали по извилистой тропинке, ведущей через зелёный лабиринт к особняку. Макса, что за история с обвинениями? И что за, как там его, ну, брат Ареса. Викана подозревали в убийстве, и из-за этого он вывез семью в наш мир? Максарки внул. Да, ты правильно поняла. Отец и сам был молод, а принц Тайвилл ещё моложе. И они были вроде как друзьями, что уже само по себе несколько рискованно для человека не очень высокого происхождения. Они вместе ходили через порталы то в мир причин, то в наш, в смысле, в материальный мир. Отец рассчитывал и программировал тарки по своей собственной системе. Тайвил вечно выдумывал какие-то сложные цели для их путешествий. А потом у них вышла какая-то размолвка, и они перестали вместе работать. И напоследок Тайвил стащил у отца несколько тарков, приготовленных под конкретное путешествие, и ушёл один. Кто ли Тайвил неправильно их применил, То ли в лифтарке закралась расчётная ошибка, не намеренная, разумеется. Но они дали какой-то сбой, и Тайвел не вернулся больше никогда. Конечно, на отца попёрло с обвинениями вся государственная машина. Но так как он к тому времени заработал себе имя, осудить его без доказательств умысла или небрежности не посмели. А доказательств, естественно, не было и быть не могло. Но с карьерой в Таронаре было покончено. А имеет дело с властями Таркалина отец не захотел. Ну и перебрались мы все в материальный мир. Эту историю я узнал не сразу. Отец счёл нужно меня просветить, когда я уже был почти взрослым, и он начал учить меня ходить в пограничье самостоятельно. Не пойму тогда, почему тебе не нравится, что это недоразумение наконец-то разрешилось. Это так заметно, усмехнулся он. Мне, да. Он как-то неопределённо поморщился. потому что не уверен, что оно разрешилось. Такие смутные дела имеют обыкновение снова и снова портить жизнь. Дорожка с густым подстриженным кустарником по краям заворачивала всё круче и круче. И мы уже должны были вот-вот увидеть дом за следующим поворотом, как вдруг из-за поворота вышел Димка Баринов. Мы его увидели сразу, а он нас поначалу нет. Он шёл, помахивая зажатой в руке смутно знакомой пёстрой тряпкой. А сам отвернулся и смотрел куда-то назад. Быстрее, быстрее, не отставай, строго сказал он кому-то позади. Макс? Нет, теперь это уже был Никита, мгновенно потянул себя за спину. Не успела я удивиться, зачем он до сих пор в Оцовском доме таскает заремнём оружия, как Никита поспешно отдёрнул руку. Из-за поворота шаркая тяжёлыми зимними сапожками, вышел Павлик без куртки, но в стёганых утеплённых штанишках. Сразу было видно, ему жарко, и даже если он не очень сильно напуган, то точно устал. Его большие глаза, назарёванная мордашки, угрюмо уставились на нас. И тут же с отчаянным воплем "Папа!" мальчик помчался к нам. Мы оба, конечно, же рванули навстречу. Между нами и Бариновым расстояние было всего ничего. Он вполне мог догнать Павлика и поймать его раньше нас, но Баринов растерялся. Видимо, кого он меньше всего ожидал увидеть в саду Вика на Сармы, так это нас. На несколько секунд он словно примёрз, и только потом рванулся следом за Павликом. Но Никита уже подхватил сына на руки. Ребёнок намертво прилип к нему, обхватив за шею и громко заплакал. Думать мне было совершенно некогда, вот совсем некогда. Видя, что Баринов несётся к нам, я задрала на Никите свитер, вытащила из его ремня пистолет. и выскочила на перерез. А ну стоять. Баринов резко остановился. Отойди, выдохнул он и раздражённо махнул рукой. Тоже мне, амазонка нашлась. Двинься, я выстрелю. Ты даже целиться не умеешь, процидил он. Это верно, Карпенко тому свидетель. Я ему в ноги стреляла, а попала, как ты помнишь, в лоб. Могу повторить. Лада, раздался сзади голос Никиты. Я едва различила его на фоне детского рёва. Не вздумай, не надо. А, по-моему, надо. Баринов закусил, а потом облизнул губы. Вот эту Димкину привычку я прекрасно помнила. "Ладка", сказал он вдруг примирительно. "Ну будет тебе. Мы же с тобой друзья. Тебе напомнить тот момент, с которого мы больше не друзья. Ты рай да где здесь дурков видишь?" Он возвёл глаза к небу и разочарованно вздохнул. Впрочем, не потерял надежды. Так, всё, прочь с дороги, резко сказал он и сделал шаг вперёд. Я вскинула пистолет. Ты не сможешь, сказал он уверенно. Не для того ты пыталась спасти меня тогда, чтобы застрелить сейчас. Ты не сможешь меня убить. Нас многое связывает. Ты ничего не понял, манипулятор хренов. Я старалась, чтобы это тяжёлое железка в руках не сильно дрожало, а то что голос дрожал. Да и ладно. Плевать мне на тебя. Я просто всегда защищаю того, кто в опасности. Рефлекс такой, ничего личного. Лада. Никита попытался мне что-то сказать, но я прекрасно понимала, что пока в него вцепился рыдающий ребёнок, он мне не командир, не защитник и даже не помощник. Никита, отнеси Павлика в беседку. Я повысила голос, чтобы перекричать рыдание ребёнка. Отнеси и возвращайся. Арайда либо будет стоять смирно, либо я его пристрелю в упор. За моей спиной послышались торопливые удаляющиеся шаги. Райда с отчаянием смотрел, как Никита уносит Павлика прочь. "Это, между прочим, мой сын", заявил он с плохо скрытой яростью. "Вряд ли генетическая экспертиза это подтвердит. Здесь генетика не главное", возразил он. "В этом мире о ней даже слушать никто не будет". Он будто бы уронил то, что держал в руке. Это была куртка Павлика. И сделал вид, что хочет наклониться и подобрать. И почему-то, словно дожавю, я почти наяву увидела, как он тянет руку за курткой, а сам хватает пригоршню мелкого гравия с дорожки и швыряет мне в лицо. "Стоять", рявкнула я. Он выпрямился, и демонстративно сунул руки в карманы. "Ну, стою", произнёс он с вызовом. Кто бы знал, что за тарки кубики у него в карманах. Это же Райда, с него станет. Руки, руки из карманов. Вот же шизанутая. Фыркнул он и вынул руки наружу, покрутил ими. Да вот, вот, смотри, ничего такого. Да хотел бы я тебе обезвредить, временно или на совсем, уж поверь. Я бы тут разговоры разговаривать не стал. Карманы выворачивай быстро по одному. Он был без куртки, всё ещё в той одежде, которую ему Никита отдал в коммуне. Карманы только в джинсах. Райда сунул левую руку в карман и вывернул его. Были бы те джинсы ему по размеру, так просто это не получилось бы. Но штаны Никиты сидели на 바ре на Райде совершенно свободно, и карман вывернулся без труда. Оттуда что-то выпало. Другой. Оттуда тоже что-то вылетело. Задом повернись, из задних карманов выгребай по очереди. А теперь шагай, вперёд шагай. Райда вздохнул и сделал несколько шагов в сторону от того, что вывалилось из его карманов. "А ты уверена, что пистолет не на предохранителе?" спросил он вдруг. "Уверена. Почему? Потому что это твой пистолет, и ты лучше меня знаешь, что он без предохранителя. Иначе не опасался бы, что могу в любую секунду пальнуть." Райда засмеялся. "Это мне нравится. Интересная игра. Кто из нас круче блефует?" Он стал медленно поворачиваться в мою сторону и вдруг рывком бросился, собираясь схватить с земли что-то из содержимого своих карманов. Непонятно ещё, как я сдержалась, чтобы не зажмуриться. Так хотелось просто закрыть глаза и пальнуть вслепую. Я чуть отвела ствол в сторону и нажала на спусковой крючок, понимая, что меня сейчас, во-первых, оглушит, во-вторых, толкнёт отдачей, в-третьих, я всех, кто услышит выстрел, перепугаю, и в-четвёртых, Чем чёрт не шутит, когда руки кривые. Я вполне могу целись практически в землю попасть, так и Райде в лоб. Первые три пункта прошли на ура. Правда, на открытой местности выстрел прозвучал не так громко, как в квартире Никиты или в холле поместья Бэра. Опнула меня отдачей довольно сильно. И позади уже слышался топот тех, кто бежал к нам из беседки. Райда же, не пытаясь больше заговаривать мне зубы и поняв, что тянуть время больше ни к чему, Рีนулся в плотную стриженую изгородь, чуть ли не нырнув в неё в прыжке, и исчез с пустыми руками, предпочитая не рисковать. Я обернулась. Ко мне несли Никита и Арес. Он удрал опять, сообщила я, когда они подбежали. Никита одной рукой отобрал у меня пистолет, другой обнял. Ты всё перепутала, пробормотал он, стиснув меня. Это я должен был действовать в одиночку в критической ситуации, а не ты. Правда? Ну, значит, перепутала. Смех у меня получился нервный. Извини, я потратила ещё один патрон. Наверное, не стоило, но что-то достал он меня. Всё нормально, я добуду ещё, сказал он в смятении, не отпуская меня. Как Павлик успокоился, знакомится с дедушкой. Рядом что-то сказал Арес. Он сидел на корточках над тем, что выпало из кармана Фрайды. Мы с Никитой подошли и присели рядом. Это были бледно-жёлтая палочка похожее на прессованные опилки из кошачьего наполнителя и две крупные молекулы, но не обычного сиреневого цвета. Он хотел что-то подобрать, сообщила я. Не успела разглядеть что. Никита обменялся с Ариасом парой фраз и повернулся ко мне, бледный. Это опасная палочка. Это оружие. Не активировано, к счастью. Он вполне мог снести тебе голову, если бы захотел. Если бы успел, буркнула я. Зря я что ли заставила его карманы выгребать до да побыстрому? А молекулы почему сиреневые? Оранжевые же должны быть. Никита задал вопрос Арису. Тот посмотрел на нас, вздохнул и медленно тщательно выговорил: "Это для проникновения в материальный мир. Такие делает Викан, это его цвет. Очень специальный заказ. Это ему отец сделал". Удивился Никита и взял тарк рассмотреть поближе. Райда ибера был его заказчиком, орескивнул. Я очень часто видел его здесь в очень последнее время. Ну, конечно, задумчиво протянул Никита, вертя перед глазами сиреневую молекулу. Неудивительно, ему же нужно было ребёнка через портал ввести. Конечно, ему нужен был индивидуальный подбор тарка. Орес внимательно и заинтересованно посмотрел на Никиту, потом строго и властно проговорил: Очень прошу немедленно рассказать мне, в чём ваше дело. Вижу, что это очень проблема и тревожно, очень тревожно. Пристрастие принца к слову очень начало меня немного бесить. Но Никита, подобрав с земли все тарки, спокойно кивнул. Конечно, я всё расскажу. Пойдёмте отсюда.